Глава пятая. Запрыгиваю на ствол дерева, по которому бежит наставник охотников вверг. Амля вырывается из меня. Лезвие копья в паре миллиметров проносится от моего уха. Чуть не сдох, но ну и скорость у босса. Твою ж мать! Второе копье Верга едва не пронзает меня. Уходя от смертельного удара, падаю с бревна на траву. Ногу наставника оплетает толстый зеленый побег, но сразу бессильно падает, ни на мгновение не задержав цель. Босс этой локации прыгает за мной следом. Тут же перекатываюсь. Каменно-острие втыкается в грунт совсем рядом. Ухожу от второго. Бью ногой в коленную чашечку противника — Он наступается, и от этого третий выпад проходит мимо моей головы. Вскакиваю на ноги. Вверх прыгает на меня, пытаясь пронзить сдвоенным ударом. Ухожу за толстый, торчащий вверх, корень одного из поваленных стволов. Сука, как с таким противником воевать? Я со своими короткими, по сравнению с его оружием, клинками до него не могу дотянуться. Враг не дает мне это сделать. Перепрыгнув через ствол, наставник охотников прижимает меня к другому, более крупному и очень длинному. Не могу отступить. Еле успеваю уходить от града ударов, что сыпется на меня нескончаемым потоком. Наношу воздушные удары, но это помогает лишь отвести его выпад в сторону. «Да, и использовать их получается редко. Даже часть маны восстановилась после воздушного тарана, а снова запустить его не получается. Просто не успеваю сконцентрироваться и влить в заклинание большое количество маны. Тук-тук, тук-тук-тук! Кремниевые наконечники копий неустанно долбят по дереву за моей спиной». Противник наседает, а я не могу найти выход из этой ситуации. Сам момент, состояние безвыходности и бессилия раздражает и элит. Хрена ли ты долбишь, как дятел? Сбавь скорость, сука! Долбодятел! Ру противнику в лицо, выплескивая ярость. Чувствую, как еще чуть-чуть и впал бы в неконтролируемую агрессию, бросившись на противника без страха и внутренних тормозов. В ответ наставник охотников широко улыбается мне, являя набор крупных заостренных зубов. Жуть! Да чтоб ты каррисом заболел! Выкрикивая пожелание, в последний момент успеваю припасть на колени. Тук-тук! Двойной удар по стволу сзади. Держись! Слышу голос Яна. Надеюсь, это мне. И надеюсь, это не в том ключе, ты типа там, держись, мы в тебя верим, ты справишься, а в том, что ко мне действительно спешит одна помощь. «У Верга происходит краткая заминка, но я успеваю ей воспользоваться. Ухожу перекатом мимо его ног. При этом умудряюсь черкануть лезвием коленка по голени наставника охотников». Но толку от этого оказывается ноль. Он даже препадать на ногу не стал. Со все той же прытью бросается за мной следом, продолжая наносить удары. Как же я вовремя поднял ловкость до 20? Вверх начинает слегка дергаться, его удары немного сбиваются и запаздывают. Это не проходит мимо моего внимания. Мне становится немного легче уклоняться, да и свободной площади от древесного мусора в этом месте больше вспышка пепельного цвета за плечом босса рука с копьем дергается и его древка мешает нанести по мне удар другим оружием значит это костяные стрелы некроманта мне помогают живем «Где остальные помощники?» Бур! Слышу рев Тура, и нарастающий топот его лап за спиной противника. Питомец активирует откатившуюся способность и мне на помощь. Но на босса эффект парализации никак не воздействует. Он продолжает делать выпады копьями в мою сторону. «Свобода движений!» — доносится от яна Я понимаю, к чему он это сказал. Способность босса, свобода движений, похоже, не дает возможности своему обладателю быть чем-либо остановленным. Чтобы враги не применили, это никак не сможет его удержать на месте. Вот почему не работает мой клич «рык питомца» и «путы мага природы». Топот за спиной верга нарастает. В какой-то момент наставник охотников резко уходит в сторону. Успеваю повторить его маневр в последний момент. «Дур-машина», видим, моего питомца, проносится мимо. Бум-хрясть! Эти звуки говорят о том, что какому-то дереву не повезло. Что же Тур такой неуклюжий? С уровнем он слегка подрос, стал сильнее, но ловкости не прибавилось ни на грамм. «Силой светом, мать твою! Заклинаю, ублюдка, этого сдохнуть!» «Да, сука! Прольется дерьмо на его голову и захлебнется он в нем!» Уставшим голосом нараспев произносит Ян. «Хм, а бонусы-то подскочили, значит, он верит в сказанное». «А ты растешь!» — запыхаясь, сделаю паладину комплимент. «Эх!» — выдает Ян, дело рубящий удар мечом в спину босса. Наставник охотников делает шаг в сторону, широкое лезвие рассекает воздух. Верк в развороте совершает выпад копьем правой руки в паладина. Тот принимает удар на щит. пытаясь воспользоваться моментом и достать противника. Босс отводит древком копья удар одного из моих клинков в сторону. Вторым я попадаю в сгиб локтя. «Рррр!» — рычит Верк. Он резко разворачивается и совершает оборот вокруг своей оси. Древко его орудий, словно лопасти пропеллера, совершает быстрое круговое движение. Я успеваю пригнуться. «Банк!» Ян снова принимает удар щит. Наставник охотников ногой бьет паладина по щиту, опрокидывая рыцаря света на землю, и тут же начинает его усиленно прессовать. Моего товарища спасает раздвинутый в стороны магический апгрейд, полностью укрывший Яна от ударов. Князь смерти перестает кидаться костяными стрелами. Видимо, мана кончилась. Наверго прыгает смерть машина. Мощный пинок ногой и комок костей со свистом улетает по широкой траектории. Я и раньше замечал этот характерный свист, когда дул сильный ветер, продувая гладкие ребра костяного уродца. «Сука!» — возмущаюсь действием противника. «Футбол! Моя тема!» — плагиатор хренов. Применяю рывок и врезаюсь в спину врага, вонзая оба клинка в поясницу. Мы вместе падаем. «Ух!» — Получая удар под дых пяткой древка копья. Как Верк это сделал раненым из своего положения, мне не ясно. Да и не до того теперь. Дыхание перехватывает, воздуха не хватает, перед глазами темнеет. Не то чтобы встать, даже пошевелиться не могу. Надо мной нависает тень. В глазах проясняется, когда тень опускает на меня свое копье, но его наконечник меня не пронзает. Противника сносит здоровая туша Тура. Питомица вбивает Верга в ствол дерева. Босс уровня еще жив, но это ненадолго. Видно, как то одна, то другая рука наставника охотников пропадает в пасти моего Пета. Я облегченно опускаю голову на траву. За итог боя не переживаю. Вот сразу бы так. Нужно что-то делать с маневренностью тура. «Сразу бы так!» — повторяет мои мысли, присаживающийся рядом Ян. Пета Макс, тренировать нужно!» «Верг!» «Наставник охотников племени Ухтур восьмого уровня!» «Босс данжи первого уровня погиб. Ваша группа получает опыт». Вставать лень, как и каждый раз после тяжелого замеса. Ко мне подходит обеспокоенная Яна. Я, кажется, знаю, что она хочет предложить. «Макс, ты как?» — спрашивает она. «Ранен? Давай полечу». «Не, не надо», — отмахиваюсь от помощи. Просто сильный ушиб. Уже почти все прошло. А сам пытаясь не скривиться от болевых ощущений внутри, благо они уже затихают. Стараюсь выглядеть умиротворенным и улыбаться. «У тебя кровь», — с сомнением говорит девушка. «Осматривай себя». «Ну да, кровь». В пылу схватки не заметил. Небольшие порезы на плечах и бедрах. самирана уже потихоньку затягиваются. «Не беспокойся». Изображая бодрость, убеждаю мага природы. «Царапины». «Ничего не царапины», — девушка тянет ко мне свои руки. «Давай все же применю восстановление». «Нет». Как-то рисковато отвечаю я, затем мягче объясняю. Я так регенерацию качаю. Чем больше она сама восстанавливает, тем сильнее потом станет. Интересно, регенерация действительно может так качаться? По идее, должна. Вроде как, все можно прокачать. — Ну и дурак, — обиженно выдает Яна. — Мне вот магию качать надо, а вы все боитесь. Уже отходя в сторону, девушка тихо бобнит себе под нос. — Что я от оттопыренных мужских органов никогда не видела? «Это когда ты на мужские органы смотрела», — раздается громкий бас Паладина. Угу. Немного теряется Яна, но по ее задумчивому виду становится понятно, что она прокручивает в голове разные варианты и ответов на мой вопрос, и событий разных, и много чего еще. Затем отвечает. «К слову пришлось. Ну, может, тогда до потери памяти». Я уже не слушаю и не смотрю. Это их дело, их отношения. Пускай разбираются. Меня накрывает тень. Этот тур пришел проверять хозяина. затем меня накрывает широкий язык. Б... Отплевываюсь я. Тур, у тебя язык в крови. Ты меня всего измазал. Ур. Был же относительно чест. Теперь все, теперь как обычно. Спасибо тебе, тур. Ур. Пет ложится рядом, закрывает веки. «Да, у Тура детства здорового ребенка. Набегался, наигрался, наелся и спать. Несмотря на болевые ощущения, тянусь к питомцу рукой и треплю его за ухом». У «Ур!» — тихое продолжительное урчание Пета от удовольствия. «От копии одни обломки остались. Слушаю голос князя смерти, что подошел к трупу босса. Редко ожерели охотника, рваная меховая жилетка и все». Последний он произносит расстроенно. «Где нормальный лут с босса?» — некромант вопрошающе глядит на всех по очереди. «Где трофеи?» — тур всплевывает обломок копья, пока на него никто не обращает внимания, и двигает его лапой в сторону, мол, я не при делах и никаких копий не трогал. «Одно копье целое!» — подходит профессор с обсуждаемым предметом. «Это первое, которое наставник метнул и попал в щит Яна. Дай-ка глянуть на его характеристики!» Парень подбегает к алхимику и выхватывает у него трофейное оружие. Так, внимательно приглядевшись, князь смерти начинает перечислять данные системы. «Допотопное копье проникновение Редкое. Урон от 10 до 32. Это колющий, режущий рубящий. Ни о чем. Прочность 67 из 80. Из дополнительных свойств добавляет 10 единиц проникающего урона. Шлак, короче. Мне такого точно не надо». «Раз никому не нужно, может, я возьму его себе?» — скромно просит профессор. «Все же оно лучше, чем моя деревянная палка!» Никто и не возражает. Немного переведя дух, мы собрали весь оставшийся лут в одном месте. Итого. Накидка из меха, наподобие моей, только хуже по характеристикам. Копия старших охотников с меньшим уроном, чем у оружия оставшегося от босса. Бусы в количестве четырех штук. Три кольца. Колец, как и бус, должно было быть пять штук. У каждого целого противника было по одному экземпляру. У Верга, возможно, два. Все косятся на туру, а затем на меня. Организм молодой, пожимаю плечами. Необходимо обильное разнообразное питание. Ор! Сквозь сон соглашается со мной лежащий неподалеку питомец. Ага, кивает мне Ян. Витамины, минералы, металлы всякие. Ну, так, соглашаюсь я. Но металлов тут не было. Хех, будет в будущем, улыбается паладин. Если найдем урановые стержни, угостим твоего пета деликатесом. Ловлю на слове, отвечаю рыцарю света улыбкой. Лор, подтверждает питомец. Из трофеев я взял себе бусы из маленьких косточек, клуков и когтей животных, выпавшие с верга. Как их не проглотил тур, загадка. Они, в отличие от другой, подобной бижутерии, не свисали с шеи, а плотно облегали и не мешали. Правильнее было бы назвать их ожерельем, но с системой не поспоришь». Костяные бусы острой подвижности, плюс один к ловкости, плюс 5% к физическому урону критическими атаками. Остальную бижу разобрали товарищи. Меховые накидки дурно попахивали, их никто не взял. Оставшиеся вещи оставили на месте, нам они не нужны. А торговцы как в какой-нибудь игре, которому можно продать весь ненужный хлам, нет. Либо мы не в курсе этого. Пора нам отправляться на следующий уровень.